Настигнутый неумолимой смертью, Человек теряет сразу все, И прежде всего теряет он богоданный облик. Из блиндажа, держа за бровку входа, Кособочись вышел майор. скользнув взглядом по все больше темнеющему одеялу, Над которым уже жужжанием кружились мухи, Нахмурился, увидев за речкой В кучу сваленных мертвецов, Все они были разуты и раздеты до белья. «Шестаков, ты что там в речке, рыбу лови, что ли? Пулеметчики!» Два пехотинца, таскавшие под кусты трупы, выступили из укрытия. Майор оценивающе пробежал по ним глазами. «Выберите место для трофейного пулемета. Довольно ему нас крушить. Всем в укрытие. У кого укрытия нет, спрятаться».